Глава 33. В следующую секунду о политике напрочь забыл и бывший капитан, когда увидел до боли знакомое лицо. Он даже сожмурился и потряс головой, пытаясь согнать пьяное набождение, если оно его все же посетило. Бывает ведь так, что мозг, особенно когда перенапряжется, рисует то, чего на самом деле нет и быть не может. Но увидеть подсознательно очень хочется. Но нет. «Это не наваждение, потому как видение никуда не исчезло». Через три столика с кем-то оживленно беседовал Камарат. Тот самый. «Так не бывает», – ошалело подумал Каин. «Не бывает таких встреч. Слишком мала вероятность столкнуться на просторах галактики». Накент плохо знал теорию вероятности, но считал, что это невозможно. То, что они попали на одну планету, более того, в один город, еще куда ни шло. Но заглянуть в один и тот же бар в определенный промежуток времени – вот это уже перебор. Но с другой стороны, какие только случайности не могут произойти во Вселенной. «Кстати, что он тут делает?» – подумал Каин, и ответ пришел сам собой. Наркотики. Его подставили через наркотики, и наверняка этот хмырь сейчас закупает новую партию или налаживает контакты. Иннокент вспомнил, что наркотики растительного происхождения часто произрастают в жарких климатических зонах. А на шейкере жарко. Вот и текилу производят, потому что тут хорошо кактусы прижились. «Эй, Ригель, Ригель!» Каин очнулся только после того, когда его тряхнули за плечо. «Что?» «Это мы бы хотели узнать», — сказал прихлоп. «Уставился в одну точку, побелел весь, точно припадочный. Ты что, привидение увидел?» «Ага, вроде того», – кивнул Иннокент и начал медленно вставать из-за стола, не сводя взгляда с комрада. «Ты куда?» «Пойду, с привидением поздороваюсь. Мы с ним давно не виделись. Хотя не думаю, что он будет рад меня увидеть». Каина проводили недоуменными взглядами, кто-то даже покрутил пальцем у виска, но о нем тут же забыли и веселье продолжилось своим чередом. Кто-то из особенно нетерпеливых, в частности прихлоп, уже повел свою спутницу наверх. «Ба, какая встреча!» – дурашливо воскликнул Иннокент, разведя руки точно для объятий. «Мы знакомы?» – с вопросом и прищуром уставился на него Камрад. «Еще как, Камрад! И ты даже представить себе не можешь, как я рад нашей встрече!» – уже с угрозой в голосе сказал Каин. До Камрада все дошло. Он вспомнил, в связи с чем и где видел этого алкаша. И его удивлению не было предела. «Послушай, парень!» — начал приставать камрад со стула. «Мы можем договориться по-хорошему. Я тогда сглупил, сделал большую ошибку». Но Каин не дал ему подняться во весь рост. Необузданная первобытная злость захлестнула его сознание, топя голос разума. Он схватил с соседнего столика начатую бутылку вина, Буквально выхватив его у кого-то из-под руки и со словами «За ошибки надо платить, сволочь», со всего размаху обрушил ее на голову комрада. Бутылка разлетелась вдребезги, дребезги, из рассечения на голове поверженного хлынула кровь, моментально заливая лицо. Кто-то крепкой хваткой сжал инакента сзади. В зале тем временем началась настоящая вакханалия. Все повскакали со своих мест и ринулись кто куда. Одни к выходу, другие, наоборот, поближе к месту инцидента. Раздались истошные вопли. И почему женщины всегда так пронзительно громко кричат «Случись что?» Иннокент попытался вырваться из объятий, и ему это удалось, когда сзади кто-то крикнул. «Эй ты, урод, отпусти ригеля!» Далее послышался уже знакомый хлопок, разлетающийся на осколки от удара об голову бутылки, и цепкие объятия ослабли. Завязалась дырака. Его товарищи мочили всех вокруг, правых и виноватых. Сам Каин все еще слепленный яростью вновь набросился на камрада. Довольно быстро пришедшего в себя после оглушения свалил его со стула на пол и начал бороться с ним уже под ногами окружающей толпы. «Шухер, сваливаем!» Вдруг выкрикнул кто-то и в зале как-то сразу стало тихо, а через несколько секунд еще и пусто. «Твою мать!» Абсолютно трезво ругнулся Каин, увидев, что из живота ненавистного комрада торчит горлышко розочки. «Ты его замочил!» – не то спросил, не то констатировал бес. И, подхватив в раз ослабевшего от таких слов инокента подмышки, рванул с ним в сторону запасного выхода.